Глава 731 И как отсюда выбор, Хаджар не успел договорить. Когда искусственный мир, созданный черным генералом, начал разрушаться, Хаджар внезапно понял, что переместился внутрь собственной души. Он вновь стоял среди высокой, колышущейся в такт ветру зеленой травы, на небе светило солнце и степенно плыли белые кучевые облака. Впереди виднелся холм, на нем росло небольшое дерево, где свил себе гнездо дух Кецаль. Напротив стоял камень, где некогда сидел его учитель и предок, дракон Травес. И вроде ничего не изменилось, только теперь рядом с этим камнем появился еще один. И на нем сидел вовсе не дракон, а старик, закутанный в балахон и держащий в руках посох. «Ты не можешь находиться здесь», — неверяще произнес Хаджар. Я, Тельфов, должен был запереть тебя, и он и запер меня», — перебил Дархан. «Ты видишь, скажем так, лишь мираж, который я проецирую, чтобы обучать тебя. С какой стати мне обучаться у тебя? Хватит и того, что я принял твое наследие, о котором ты, видимо, ничего не знаешь, что и неудивительно». Страны зверей и их вассалы отличаются особым невежеством. Хаджар не особо понял, что именно сейчас сказал черный генерал. Он все еще пытался как-то обработать информацию о том, что внутри его души теперь поселился пусть мираж, но все же первый из Дарханов. «Принимая наследие, ты заключаешь договор с его создателем», — продолжил старик. По нему ты обязан постигать предоставленные наследием знания до тех пор, пока не превзойдешь их или не познаешь все целиком. Откуда мне знать, что ты это не выдумал? А ты попробуй сейчас отказаться от тренировки и вернуться обратно в реальность». Хаджар, посверлив ненавистную тень взглядом, прикрыл глаза и мысленно уставился обратно в реальный мир. Каждый из адептов представлял этот процесс по-своему. Хаджару было проще думать, что он движется наверх. И сейчас, как он и подозревал, движение наверх ничего не блокировало. Хаджару стремился в настоящее, но стоило ему это сделать, как он почувствовал жар. Жар, который был сродни тому, который предупреждал о том, что ты собираешься нарушить клятву а, как известно, от кары законов неба и земли пока еще никто не уходил. Убедился? В тоне первого из Дарханов так и сквозила насмешка. «Проклятье!» — выругался Хаджар, а затем еще раз, но уже намного грязнее. «Я что, заперт внутри собственной души? Такова цена наследия, ты обязан его познавать». «Иначе какой бы смысл был его оставлять? Чтобы какая-нибудь бездарность загубила все то, что кто-то познавал в течение всей своей жизни?» Хаджар ответил на поток риторических вопросов молчанием. «Впрочем, я держу свои слова. Ты пришел сюда за техникой, которой я обучил Эрхарда, ее ты и получишь. Остальная же часть наследия не обессудь» но оно нужнее мне, а не тебе. Все мои знания, которые я заключил в него, подвластны и безымянному». И тут Хаджар понял, зачем на самом деле Дархан заставил его принять свое наследие. Ведь если он действительно сможет пожрать его душу и занять тело, то ему придется вновь проделать путь к вершине силы а сделать это по уже протоптанной дорожке будет намного проще. Таким образом, черный генерал поместил внутрь Хаджара огромные и обширные знания, но оставил их для самого себя. Он не нарушил условия договора наследия, но и не предоставил Хаджару доступа ко всем тайнам. Если тот, конечно, не сможет прорваться за уровень безымянного, что, учитывая покореженность его души, считается невозможным. Шансы того, что Хаджар станет повелителем, и без того чрезвычайно малы. А уж разговор про безымянную ступень и вовсе не стоит. «Приступим, пожалуй». Дархан ударил посохом о камень. «Эту технику в свое время я назвал меч четырех ударов. Освоишь ее...» и твой противник не сможет пережить четырех твоих ударов. Начнем с самого слабого и простенького. На большее у тебя не хватит ни сил, ни понимания меча. Лишь первый удар, летящий меч, не требует энергии рыцаря духа и мистерий королевства оружия. Им пока и пользуйся. Как станешь рыцарем и познаешь королевство, покажу другие. Хаджар уже собирался спросить, как ему пользоваться этой техникой, если он о ней, кроме названия, ничего больше не знает, как поток информации ворвался к нему в сознание. При этом знания не просто проникали к нему в разум. Нет, это было что-то большее, чем просто передача информации. Умение пользоваться воистину мощной техникой – Первый удар, который находился на уровне императорской техники, буквально оседало внутри Хаджара. Оно проникало в каждую клеточку его тела. И теперь он знал, как и когда применять этот первый удар, летящий меч. Знания оседали и внутри энергетического тела. Хаджар понимал, помнил и осознавал, как должна циркулировать энергия для применения этой техники как ему правильно пользоваться силой, как пропускать ее через меч, как пропитывать мистериями, как двигать рукой. Ворох знаний и навыков буквально затопил его, а на выходе Хаджар всего за мгновение обучился и осознал технику, на изучение которой в обычной обстановке потратил бы не меньше полугода. Такова была шокирующая и сокрушающая сила наследия. И именно поэтому за ними, наследиями, шла такая охота. Это был самый простой и быстрый способ обрести силу. Настолько простой и быстрый, что скорее напоминал обман, нежели обучение. А теперь уходи. Хаджара не просто вернула в реальность, а буквально вышвырнула в нее. Такого он еще прежде не ощущал. Стоя на крошащемся утесе, сложенном из окаменевших скелетов, он услышал эхо, принесенное шумом кровавого прибоя. «А я говорил, что мой дворец пространства все это время черпал силу из демонических врат. Если нет, то советую бежать. Теперь без дворца ворота откроются вновь». Хаджар припомнил старые роскозни о том, что в пустошах якобы находятся врата демонов, ведущие прямиком в мир этих существ. Выругаться хаджар не успел. Пространство вокруг него совершило очередной кульбит, и он осознал себя на том самом холме, где стоял треклятый камень. Рядом с хаджаром на песке лежали тела десятков адептов. Кто-то с явными ранами от оружия другие — переломанные, как куклы злым ребенком. В некоторых Хаджар узнал тех, кто в момент появления турбулентности сорвался с лестниц. «Дархан!» — раздался громогласный знакомый рев. Хаджар увернулся от приземлившейся на то место, где он стоял, Секиры. Гэлхат своим сокрушительным ударом пробил в земле дыру диаметром в несколько метров. Позади него сгруппировались выжившие аристократы. Из всего клана Вечной Горы уцелеть удалось лишь самому Гелхаду. Его сейчас прикрывали лучники. Постепенно в себя приходили и другие. Из прайсов осталась лишь Тейя. Диносы пока еще трясли головами, пытаясь осознать происходящее. Хаджар же, пользуясь тем, что великан и сам пока находился в шоке, огляделся. Он увидел сидящего на коленях Эйнена. Островитянин баюкал окровавленную Дору. Девушка пока еще дышала. Еще около десятка выживших адептов также постепенно преодолевали пляски реальности. А еще Хаджар увидел тот самый камень. Правда, теперь он был расколот надвое. Получалось, что все, кто покинул дворец пространства, принадлежащий черному генералу, получили свои дары? «Я убью тебя, Хаджар Дархан!» — прорычал Гелхат. «Сейчас не время!» — Хаджар подошел к Эйнену. Тот явно был не в себе, баюкал Дору и что-то бубнил про себя. «Нам надо уходить!» «Да ты всем!» — выкрикнул Хаджар. Надо уходить в форт и отправить сигнал в Данатан. — О чем ты говоришь? — с трудом, но смогла произнести Анис. — Демоны, — ответил Хаджар. — Скоро пустоши заполнит орды демонов. Адепты не успели засмеяться. Холм, на котором они стояли, задрожал. Земля начала рассыпаться. Столб яркой, насыщенной, алой энергии ударил в небо. «Проклятие!» — выругался Хаджар. «Мы не успели!» В этот самый момент ему в спину ткнулось что-то мягкое. Он обернулся и зарылся руками в белый мех озреи. Позади тигрицы стояло еще несколько десятков зверей. Они явно принадлежали кошачьей породе, но вместо шерсти были облачены в костяные пластины. «Ты умничка!» — прошептал Хаджар.